Коняжеский чередей успел удрать примерно на полверсты, и расстояние потихоньку увеличивалось. Все же его конь отдыхал на берегу, пока скакуны Олега то разгонялись во весь опор, то саживались, то снова разгонялись. На верст через пять ситуация выправилась. После долгой гонки коняга-колдуна начало выдыхаться. Еще две версты они скакали на равных, Потом скорость стала потихоньку спадать. Лошадь под Олегом хрипела. Из-под седла, ремней, узды выпирала бледно-розовая пена, словно скакун потел кровью. Еще немного, верста другая, и она должна была упасть от усталости. Бедун перешел на рысь, подтянул заводного и прямо на ходу перепрыгнул в его седло, опустив повод загнанной лошади. Свежий скакун тоже уже отмахал почти десять верст, но он шел налегке и никакой пены пока еще не ронял. «Пошел, пошел, пошел!» — понукал бедолагу Олег, и расстояние стало потихоньку сокращаться. Мало-помалу всадник впереди увеличивался в размерах. Стали видны стремена, тонкий янтарный пояс пригнувшегося колдуна. Его простецкий и непривлекающий внимания тулуп и дорогие совьяновые тесненные сапоги. Скакун чародея начал спотыкаться и все сильнее сбавлять скорость. На снег падали крупные хлопья пены, и он хрипел так, что это было слышно за сто сожений, за пятьдесят, за двадцать. Лошадь Олега только-только начала покрываться пеной. Это значило, что она выдержит еще добрых четверть часа такой гонки. Бедолага же под седлом колдуна мог свалиться в любое мгновение. Чародей все понял и завыл. Завыл тонко и протяжно, как волкодлак, насадившийся грудью на осиновый кол. Он ничего не выкрикивал, не просил, не обещал. Но он просто исходил в последнем предсмертном вое. Расстояние сократилось до двух сажений, Лег вытянул саблю привстал на стременах. Еще минута. Морда лошади наконец-то поравнялась с передней лукой седла злопамятного неудачника. Бедон вскинул клинок и по всем правилам, как перед глиняной чушкой, с высокого замаха, с оттягиванием, и подкручиванием кисти в момент завершения рыбанул, чародея, поперек спины. Туго натянутый тулуп тут же лопнул, раскрывая кровавую пропасть, из которой наружу выступили края позвонков. Бой оборвался, дворцовый колдун обмяк, его скакун наконец-то смог сократить шаг и перейти на рысь. От тряски тело запрыгало и головой вперед повалилось на землю. При дворе открылась вакансия. Ведун опустился в седло и слегка подтянул повод, разрешая лошади тоже перейти на широкий шаг. «Жалко, мне не нужно. А других чародеев русский князь вестима не захочет». Он глянул вдоль реки и покачал головой. Всего час скачки, а наверстывать придется дня два. Ква. У меня ни пожрать, ни попить, ничего с собой нет. Придется поститься. Сам Олег поститься мог, сколько ему заблагорассудится. Но вот лошади после жестокой гонки еле волокли ноги. И потому ведуну пришлось перво отдать им порыться в сугробах по берегам реки, выискивая промороженную осоку, а потом купить втридорога полмешка вса, у идущего в город крестьянского обоза. Зато отдохнувшие, остаток дня и ночь, скакуны на утро пошли уже довольно бодро и к вечеру нагнали боярские сани. Как он? — первым делом поинтересовался Середин, спешиваясь возле воска Годислава. — Вроде как дышит. Пожал плечами холоп, но глаз не открывал. Дедун раскидал тулупы, которыми укрыли раненого слуги, осмотрел рану, точнее рубаху, которая рану закрывала. Та зачерствела от крови, чуть провалившись посередине. — Пока ничего страшного, — кивнул Олег, — раз нигде влаги не проступает, значит, запеклось и гноя нет. А пусть обойдется. Вперед, скачи. К нашему приезду в усадьбе мох болотный быть должен. Чистый. Как можно дальше от дома собранный. Из-под нетронутого наста, И чтобы понизу никаких нормы шинных не было. Бери лошадь, скачи. На ночлег вставать не станем. Так что к утру хоть в лепешку разбейся, но чтобы мох был. Сделаем, боярин. Кивнул Мичура. и побежал к скакунам. Ночь выдалась морозной, но ясной, полнолунной. В бледном свете, хорошо отражаемом снежным покрывалом, обоз уверенно прошел по реке оставшиеся версты, свернул к дубраве, осторожно пробрался в темноте под кронами и еще до рассвета дополз до ворот усадьбы. Холопы под присмотром Лепавы перенесли боярина в его просторную, жарко натопленную светелку. Поднята на ноги Елень принесла пятирожковый подсвечник, катку теплой воды. Олег показал ей, как отмачивать и снимать тряпку, сам же сбегал к себе, нашел среди припасов порошок из цветков календулы и туесок с рыбьим клеем, вернулся, но смотрел уже открытую рану. Убрал корку с подозрительных мест, где померещилось нагноение. Мхом тщательно промокнул все от крови и всякой влаги, засыпал своим зельем. Затем промазал края раны клеем, стянул, накрыл крепицей, давая клею вовремя схватиться. — Ой, батюшка, боярин наш, кормили солнышко-то наше! Запоздала вдруг взвыла стрепуха. «Не ры, бедуна, — Не ри, беду накличешь! — вздрогнул от неожиданности Олег. — Иди лучше бульон крепкий свари, на мясе. — Только не переборщи. Ложка в нем стоять не должна, иначе не накормить будет. — Боярыня, прости за наглость, но не могла бы ты здесь посидеть, пока я посплю немного. — Боюсь, задремлю, коли дежурить останусь. «Конечно, знахарь, я послежу за братом», — кивнула Липава. «Делать-то, что надо мне. «Коли шевельнется или в себя из беспамятства придет, проследи, чтобы резких движений не делал, как бы рана не разошлась. Попить ему можно дать, коли метаться начнет. Завтра Маре подарком поклониться хорошо бы». Пусть подношение возьмет, а к вам в усадьбу не заглядывает. — Я поняла, знахарь, — кивнула боярская сестра. — Ступай, отдыхай. Олег проспал почти до полуночи, потом сменил липаву. Бояра не поскакала в святилище молить богов о милости. Ведун же еще раз внимательно смотрел рану. Трепица оставалась чистой. Снизу не просачивалось ничего. — Так и должно быть, — похвалил себя Середин. — Мол, очень хорошо дезинфицируют раны. Ноготки тоже. Никакой грязи занести не успели, сразу все укрыли. Хорошо зима, снег чистый, микробы спят вместе с нежитью. Никакого столбняка или антонного огня. Коли пару дней нагноения не будет, значит, обошлось. Молись, что ли, дружище? Услышал он слабый голос. Тихо, не шевелись. Подпрыгнув первым делом, предупредил ведун. Великие боги, Гадислав, точнулся. Я как сплю, все слышу и вижу, а ничего сделать не могу. Конечно, паралич разбил. — Сплюнь. — да откуда паралич? Тип он тебе на язык? Рана длинная, рваная. Крови очень много потерял, вот и слабость. Ничего, бульончика пару недель попьешь, на ноги как миленький поднимешься. Две недели это немного. Простонал боярин. Стало быть, смогу с тобой поехать. Куда? Не понял Олег. — О, ведьму <смех> истреблять. Аль ты подумал, боюсь я ее? <смех> Ни капли не боюсь. Воин я, али нет? — Конечно, воин, — согласился Середин. — Но, вы? через две недели ты только ходить сможешь, и то по стеночке. Меч хорошо, коли через месяц поднимешь. Броню раньше лета носить не сможешь. Извини, дружище, но к тому времени я уже два раза вернуться успею. Так что ловить ведьму мне придется без тебя.